глава 14 Чем меньше остается времени до четырех, тем сильнее я нервничаю. Не в силах усидеть на месте, начинаю перекладывать свои вещи с одной полки на другую. Появляется мысль побродить по саду или посидеть на террасе, но я тут же ее отметаю. Не хочу, чтобы андрей подумал, что я жду его на улице. Ровно в четыре меня уже конкретно колбасит, и я усилием воли заставляю себя не смотреть в окно выходящая на вход на нашу виллу. В 16.03 тишину разрывает звук дверного звонка. Я сильно вздрагиваю, делаю глубокий вдох и маленький выдох, считая до десяти, и только потом открываю дверь. Ветерок, ворвавшийся в прихожую, приносит с собой запах его кожи и аромат дорогого парфюма. «Привет!» Тихо говорит он, внимательно осматривая меня с ног до головы, На его лице нет и тени улыбки, и на секунду мне кажется, что сейчас он пошлет меня переодеваться. Как нога. «Привет, гораздо лучше», — робко улыбаясь я. «Думаю, к доктору можно не ездить». «Это не обсуждается, со здоровьем шутить не стоит», — произносит он тоном, нетерпящим возражений. Тихий волосный голос снова подавляет мою волю. Но это, вопреки ожиданиям, не поднимает бурю протеста в моей феминистской душе. Мне от чего-то хочется быть покорной ему. Хорошо. Тогда едем. Конечно. Только сумочку возьму. Сегодня Андрей сам за рулем безумно красивого авто с откидной крышей. В немом восхищении я останавливаюсь перед машиной. «Твоя?» — спрашиваю я. Взял на прокат. «Спокойно», — отвечает он, распахивая передо мной дверь. «Помочь?» «Спасибо, я сама». Совсем не элегантно плюхаюсь в кожаное кресло авто и начинаю с любопытством осматривать роскошный салон. До этого момента я думала, что у меня вполне приличный автомобиль. Бросаю взгляд на сидящего рядом красавца и вдруг понимаю, что смотрюсь рядом с ним, как мой RAV4 рядом с этой шикарной красавицей, Еще раз украдкой смотрю на него, нереально красивого, и снова задаюсь вопросом, что такого он во мне увидел, чего не видят другие. Хм, что может быть общего у грациозного тигра и серой мышки с перебитой лапкой? Мы едем молча, и я ужасно нервничаю, перебирая в голове темы для разговора. Андрей же, похоже, чувствует себя абсолютно спокойно и первым заговаривать не собирается. К тому моменту, когда мы подъезжаем к клинике, я так и не смогла заставить себя сказать хоть слово. Он также молча помогает мне выйти из машины. И вдруг, наклонившись к моему уху и касаясь его горячими губами, шепчет «Рослабься, куколка!» Я замираю, потому что у меня кружится голова, и земля из-под ног куда-то уплывает. Губы сами собой приоткрываются, а дыхание учащается. Где-то на задворках сознания бьется мысль. Брагина, он читает себя как раскрытую книгу. Не делай так, Катя. Я не железный. Я нервно сглатываю. Прости. Мямлю я. Андрей берет меня за плечи и, немного отстраняясь, заглядывает прямо в глаза. Кто ты такая? Екатерина Брагина. Я? М -м простая провинциалка из Сибири. Уголки его губ вздрагивают в ленивой улыбке, что заставляет меня облизнуть нижнюю губу. Он обнимает меня за талию и ведет к клинике. «Пойдем, провинциалка из Сибири. И ты снова это делаешь». Осмотр врача показывает, что с ногой уже почти все в порядке. Медсестра поменяла мне повязку, которую уже завтра можно будет снять насовсем. «Уже через пятнадцать минут мы выходим из клиники». И Андрей, взяв меня за руку, спрашивает, «Ты голодная?» «Еще нет», — бодро отвечаю я. «Тогда прокатимся».